Ему показалось, что все эти бессмысленные действия он выполнял не по своей воле. Потом он оставил жену, закрыл дверь спальни и спустился вниз. Крэмптон снова сказал себе, «Она спит, она пьяна, ее не стоит беспокоить». Спустя полчаса он прошел в кабинет, хладнокровно собрал бумаги для встречи в 6 часов в Приходском совете и покинул дом. Та встреча в Приходском совете абсолютно вылетела у него из головы, никаких воспоминаний». Зато он помнил, как ехал в машине домой вместе с Мелвином Хопкинсом, одним из церковных старост. Он пообещал Мелвину показать последний отчет церковного комитета по социальной ответственности и предложил проехаться до своего дома, и снова перед ним промелькнула череда ярких образов. Вот он сам извиняется за то, что Барбары нет, и объясняет Мелвину, что жене не здоровится. Вот он снова поднимается в спальню, снова осторожно открывает дверь и видит в полутьме неподвижную фигуру, бутылку вина — Валяющийся флакон из-под пилюль, он снова подошел к кровати и на этот раз не услышал хриплого дыхания. Приложив ладонь к ее щеке, священник почувствовал, что щека холодна, и понял, что прикоснулся к смерти. Потом накатили и воспоминания. Слова, услышанные или вычитанные в каких-то полузабытых источниках, но ужасные по смыслу. Когда находишь тело, лучше, если рядом кто-то есть. Крамптон не мог вновь пережить те события, ни как отпевали в церкви, ни как кремировали. Он не помнил ни того, ни другого. Вместо этого перед глазами стояла путаница из каких-то лиц, сочувствующих, озабоченных и откровенно встревоженных. Они появлялись из темноты, увеличиваясь в размерах искаженной и гротескной. И снова возникло это ужасное лицо. Он сидел на диване, на этот раз с сержантом Джарвудом и молодым парнем в форме, который выглядел не старше, чем один из его харистов И молчал весь допрос. Вот вы возвратились домой после того, как навещали своих прихожан. Сразу после пяти, по вашим словам. И что именно вы сделали, сэр? Я уже объяснял, сержант. Поднялся в спальню, посмотреть, спит ли моя жена. Когда вы открыли дверь, лампа была включена? Нет, выключена. Шторы были почти полностью задернуты, и комната была в полутьме. Вы приближались к телу? Я уже объяснял, сержант, я просто заглянул, увидел, что жена еще в кровати и предположил, что она спит. А спать она пошла, напомните, когда это случилось? В обед, где-то около половины первого. Она сказала, что не голодна и хочет пойти прилечь. «А вам не показалось странным, что она проспала больше пяти часов?» «Нет, не показалось. Она говорила, что устала. Моя жена часто спала днем». «А вам не пришло в голову, что ей не здоровится?» Не пришло в голову подойти к кровати и посмотреть, все ли с ней в порядке? Не подумали, что ей, возможно, нужен доктор? Я уже объяснял и устал это повторять. Я думал, что она спит. Вы заметили на столике две бутылки? Вино и растворимый аспирин. Бутылку вина я видел и предположил, что жена пила. Она взяла вино, когда поднималась наверх? Нет, наверное, она спустилась за ним, когда я уже ушел из дома. И взяла его с собой в кровать? — Ну, видимо, так. В доме ведь больше никого не было. Конечно, она взяла его с собой в кровать. А как еще бутылка могла оказаться на столике? — В этом-то и проблема, сэр. — Понимаете, на бутылке нет никаких отпечатков. — Вы можете это как-то объяснить? — Естественно, не могу. Подозреваю, что она их стерла. Под подушкой лежал платок, который вы смогли разглядеть, хотя не смогли увидеть перевернутый флакон. Я увидел его позже, когда нашел тело. Расспросы на этом не закончились. Джарвуд возвращался снова и снова, иногда с молодым констеблем в форме, иногда один. Крэмптона бросала в дрожь от любого звонка в дверь, и он едва мог заставить себя выглянуть в окно, если видел, как по тропинке к дому решительно направляется фигура в сером пальто. Вопросы всегда были одни и те же, а ответы перестали убеждать даже его самого. Уже по завершении следствия, когда вынесли ожидаемый вердикт о самоубийстве, травля продолжалась. За несколько недель до этого Барбару кремировали. От нее ничего не осталось, лишь пара горсток пепла, которые похоронили в углу церковного кладбища, а Джарвуд все не унимался. Никогда еще возмездие не принимало столь непривлекательную форму. Джарвуд выглядел как продавец-разносчик, очень упорный, привыкший к отказам, от которого неудача разила, словно турным запахом изо рта. Он был хрупкого телосложения, с землистым цветом лица, высоким костлявым лбом и темными пронырливыми глазами, а ростом наверняка едва дотягивал до полицейского норматива. На допросе он редко смотрел прямо на Крэмптона, а сосредоточивал внимание где-то посередине, словно общался с посредником. Говорил всегда монотонным голосом, а его молчание между вопросами сочилось угрозой, которая, казалось, распространялась не только на жертву. Он редко предупреждал, что зайдет, но словно всегда знал, когда Кремтон был дома, и с покорной настойчивостью ждал у парадной двери, пока его без слов не впускали. На вступление он не разменивался и сразу переходил к настойчивым расспросам. «Сэр, вы считали свой брак счастливым?» Такая наглость ввела Кремтона в ступор, а, отвечая, священник едва узнал свой искаженный голос – «Я допускаю, что полиция в состоянии классифицировать любые отношения, даже самые священные. Вам следует выдавать анкету. Сэкономите время. Поставьте галочку в нужном месте. Очень счастливый, счастливый, слегка несчастливый, несчастливый, очень несчастливый, убийственный». Повисло молчание, а потом Джарвуд спросил, «И где бы вы поставили галочку?» В конечном счете Крэмптон подал официальную жалобу старшему констеблю, и визиты прекратились». Следствие признало, что сержант Джарвуд превысил свои полномочия, в частности тем, что приезжал один и занимался расследованием санкции на которые никто не давал. В памяти Крэмптона этот человек остался темной обвиняющей личностью. Ни время, ни новый приход, ни назначение на пост архидиакона, ни второй брак, ничто не могло смягчить тот нестерпимый гнев, который охватывал священника каждый раз, когда он думал о Джарвуде. И вот сегодня этот человек объявился вновь. Крэмптон не мог вспомнить, что именно они наговорили друг другу, но осознавал, что излил собственное возмущение и обиду в потоке разгневанных ругательств. С тех пор, как умерла Барбара, он молился, сначала постоянно, затем периодически, прося прощения за свои грехи, раздражительность, нетерпение, нехватку любви, неумение понять и простить. Но он никогда не позволял другому греху, желанию, чтобы она умерла, укорениться в своей голове. И получил отпущение за меньший грех, небрежность, когда незадолго до начала следствия встретился с терапевтом Барбары. Меня волнует лишь одно. Если бы я понял, когда пришел домой, что Барбара не спит, что она впала в кому и вызвал скорую, это бы что-то изменило. И получил ответ, который отпускал все грехи, учитывая, сколько она выпила, и сколько таблеток приняла — нет. Но почему именно здесь он вспомнил все свои ошибки, большие и малые? Он знал, что жена могла умереть, и надеялся, что она умрет. В глазах своего бога, естественно, он был так же виновен в убийстве, как если бы сам растворил эти таблетки и влил смесь ей в горло, как если бы поднес бокал вина к ее губам —